Глава 19 я смотрел на сидящих в микроавтобусе медиков неверящими глазами. Внутри меня все похолодело, и отнюдь не ноябрьская ночная прохлада была тому причиной. «В смысле?» — наконец нарушил я молчание. «Вы что, падлы, в конец охренели здесь от безделья? Какая труповозка?» «Так по инструкции», — неуверенно ответил мне фельдшер. «Но с реанимацией мы мертвых уже не возим давно, нам запрещено». «Да мне похер, что там вам запрещено!» Бесновался я возле машины. «Где Мирон? Где, мать вашу, мой друг?» Новость, свалившаяся на меня, никак не хотела укладываться в голове. Мой друг, напарник, единомышленник, практически брат Мироха, умер. Медики в машине явно не понимали, чего именно я хочу от них, но уже начинали чувствовать себя неуютно от моих глаз, наливающихся кровью. «Мужик, у тебя кровь на лице!» Преувеличенно, дружелюбно заговорил фельдшер. «Давай мы тебе помощь окажем!» «Да какая помощь?» Начал дергать я ручку машины. «Открывай, мудак, я тебя на куски порву!» «Тихо, тихо!» Я чувствовал, как кто-то обхватывает меня за плечи. Я дернулся, вырываясь, но тут же понял, что меня держат минимум двое. Оглянувшись, я сообразил, что рядом со мной Волченков и кто-то из сотрудников полиции. Лица сотрудников правопорядка были озабоченными. Они, скорее всего, тоже не понимали причину моего безумия. «Это что за бомжара?» Заорал кто-то, и меня ощутимо тряхнули, отрывая от двери микроавтобуса. «Сам-то бомжара», — хотел ответить я на автомате, но все слова почему-то застряли в горле, мешая дышать. «Лёня!» Только и сумел вымолвить я, едва справляясь с комом в горле. «Мироха умер». «Да ладно!» ш а р а ш е н н о выдохнул Волченков, отпуская мои руки. «Он же совсем недавно... С чего ты взял?» Я молча мотнул головой в сторону скорой, не в силах сейчас пояснить еще что-то, и теперь к микроавтобусу ринулся уже безопасник. Дернувшись еще раз, я освободился из рук державших меня патрульных и п а н у р о наблюдал за действиями Волченкова. «Где он?» Звякнувшим, как затвор пистолета, голосом спросил у медиков Леонид. «Отвечать! Быстро!» «Так у бытовки лежит!» засуетился фельдшер, увидев развернутое удостоверение Волченкова. «Товарищ капитан, мы не можем сами мертвых перевозить, у нас инструкция!» «Засунь эту инструкцию!» Снова заорал я на медиков, и полицейские немедленно придвинулись ко мне поближе, как видно опасаясь, что я могу сейчас опять на кого-нибудь наброситься. Фельдшер выскочил из машины и, обходя меня по приличных р а з м е р о в дуге, повел Леонида к бытовке, на которой еще буквально пару часов назад горделиво висел герб семейства фон Ауэров. Выбирать дорогу в неверном свете фонарей у него получалось плохо, поэтому пару раз медик чуть не упал. Но это его не останавливало, а лишь подстёгивало практически бежать в сторону домиков. Я шёл в паре шагов позади под бдительным присмотром полицейских, коих здесь оказалось не меньше десятка. Главным у них, судя по всему, был седовласый майор, который вышагивал по грязи с таким видом, как будто делал всем нам большое одолжение. У всех полицейских в руках были массивные фонарики, которые почему-то напрочь отказывались разгонять ночную темноту, но могли, по крайней мере, освещать землю под ногами. Рядом с майором крутился невысокий, щупленький старший лейтенант, буквально вылизывая глазами начальства. «Буйный какой-то мужчина!» — услышал я его, в к р а ч и в а я голосок у себя за спиной. «Надо бы проверить, кто такой и кого здесь ищет!» «Рогов, успокойся!» — веско ответил майор, продолжая свое неспешное шествие. Раз безопасность сюда п р и с к а к а л а с то значит, если что, то на них можно будет спихнуть все неприятности, а заодно и бомжа этого. Мне было лень поворачиваться, но я почему-то был уверен, что майор при разговоре даже не поворачивал голову в сторону этого старлея, твердо уверенный в том, что он находится где-то рядом. Есть такая порода карьеристов из тех, кто сам ничего не может, но в кабинет начальства входит спиной вперед и вопросом «разрешите быть полезным?» Эта мысль проскользнула где-то на задворках сознания, потому что идти с каждым шагом становилось все тяжелее и тяжелее. Я не мог поверить смерть Мирона и как мог оттягивал момент, когда увижу его бездыханное тело. Что я скажу Натахе? Как буду объясняться со Светкой? Как оказалось, носилки с мертвым телом стояли возле строительного вагончика, накрытые почему-то не белой, а темно-синей тканью. Приглядевшись, я понял, что это что-то вроде пленки, которые рабочие обычно накрывают стройматериалы от непогоды. Леонид решительно сделал шаг вперед и откинул вверх покрывала. От ожидания неизбежного я зажмурился и... «Это не он?» Услышал я растерянный голос безопасника, который взял у кого-то из п о л и ц е й с к и х фонарь и сейчас внимательно осматривал лежащее перед ним тело. «Не он?» В два прыжка преодолел я расстояние до носилок и вгляделся в лицо мертвеца, лежавшего на носилках. «Это и правда был не Мирон?» «Нет, смерть, конечно, меняет внешность людей, но не настолько сильно. Лежавший перед нами труп мужчины лет п я т и был мне явно незнаком». «Твою же мать!» Выдохнул я облегченно и почувствовал, как задрожали мои ноги. «Это и правда не Мирон? А где же он тогда?» Стоявшие вокруг полицейские негромко загомонили, обсуждая нашу реакцию на увиденное. Сквозь их стройные ряды пробирался уже знакомый мне сторож, Вгляделся в лицо лежащего на носилках и, пьяно икнув, прослезился. «А вот и Ванечка, друг мой сердечный». «Какой Ванечка?» Не понял я. А Леонид опять надел маску строгого чекиста и спросил у охранника стройки. «Гражданин, вы опознаете этого человека?» «Если да, то назовите его имя и фамилию». «Да какая фамилия?» Шмыгнул носом охранник. «Ванечка это! Мы в соседних подъездах живем». Сторож запнулся, еще раз посмотрел на лежащее тело и исправился. «Жили. Он ко мне часто приходил, когда я в ночную смену. Жена его, Верка, измордовала совсем мужика. Вот он и искал у меня покоя и понимания. Ваня это, как есть Ваня!» «Соболезную вам?» Ни капельки несочувствующим голосом вступил в беседу полицейский майор. «Но нельзя ли чуть-чуть поконкретнее? Как фамилия этого гражданина? Когда и при каких обстоятельствах увидели его в последний раз?» «Да говорю уж вам!» — махнул рукой сторож. «Ваня это! А фамилия мне его без надобности. Адрес, как у меня, только подъезд второй, а квартира на третьем этаже слева». Он замолчал, как видно, пытаясь справиться с эмоциями, но плюгавый старлей не дал ему много времени на передышку. «Вы должны рассказать нам, когда и при каких обстоятельствах видели своего знакомого в последний раз». Настойчиво напомнил он сторожу, пытаясь надуться от осознания собственной власти и значимости. Выглядел он, конечно, жалко. Примерно как ощипанный петух. Но сам наверняка думал по-другому. «Так вечером сегодня виделись?» — тяжело вздохнул охранник. «Приходил он ко мне, мы поговорили, а потом он за сигаретами решил сбегать. Ушел и не вернулся. Я-то думал, что Верка домой его загнала. А ну, видишь ты, как повернулась? Эх, Ваня, Ваня!» «Значит, получается, что вы последний, кто видел данного гражданина в живых?» Подобрался Старлей. «Очень интересно. И свидетелей ваших слов никаких нет. Может быть, это вы тогда его убили? Что н е поделили? Водку?» Сторож посмотрел на Рогова недоумевающим взглядом, а тот вдруг подпрыгнул на месте и заорал, срываясь на в и з г о т в е ч а т ь «Не а р е с т о р л е й Оборвал я крик «Ментенка». «Давай сначала найдем е г о напарника, а потом уже будешь ордена зарабатывать». Ошалевший от такого напора охранник тем временем испуганно переводил глаза с полицейских на меня с Леонидом, периодически останавливая взгляд на теле своего мертвого приятеля, и негромко повторял, как заклинание, «Да я т у т при чем?» «Ваня за ф и г а р е т а м и пошел, и не вернулся». «А она, видишь, как повернулась? За ф и г а р е т а м и пошел, не вернулся». Рогов смотрел на меня в упор, взбешенный тем, что я посмел влезть в его уже почти что р а с к р ы т о е п р е с т у п л е н и е века. «Ты чего рот открываешь без команды? Ты вообще кто такой? Документы предъяви живо!» Пошел в жопу. Отвернулся я от Старлей и растерянно посмотрел на Леонида. Куда он мог подеваться? «Ты кого послал?» Взвизгнул у меня за спиной Старлей, но наткнулся на стальной рык Волченкова. «Отставить!» «Где-то здесь находится сотрудник органов безопасности. Он ранен и, возможно, без сознания. Его надо найти!» Он подошел к офицерам полиции и добавил тише, но уже с нажимом в голосе. «Его очень надо найти!» Возможно, Старлей хотел было вякнуть что-то еще, но старший по званию казался мудрее и абсолютно верно оценил состояние Волченкова. «Конечно, капитан!» — изобразил он живейшее участие. А затем начал отдавать довольно толковые распоряжения, распределяя полицейских по секторам. Ворча и бурча на непогоду, а также на обстоятельства, заставившие их бродить по грязи посреди ночи, служивые разбрелись по окрестностям, осматривая все места, где мог спрятаться человек. Я, в свою очередь, растерянно озирался, параллельно думая, что Волченков, в общем-то, не такая скотина, как казался. Он как судьбой Мирона озаботился, а это дорогого стоит... Вот только куда мой напарник мог подеваться? И что сподвигло его к этому? Он ушел куда-то сам, или кто-то ему помог, причем, возможно, против его воли? Если Мирон ушел сам, то котлован отпадает. Мысли Волченкова, судя по всему, двигались в унисон с моими. Сторож его не видел, значит, и в сторону бытовок он тоже уйти не мог. В этот момент я почувствовал, как у меня начинают подрагивать колени, а стена бытовки плывет перед глазами. Оперевшись на нее, чтобы не упасть, я сделал несколько глубоких вдохов. «Что с тобой? Тебе плохо?» Спросил у меня Леонид равнодушным тоном, глядя куда-то в сторону скопления строительной техники. Именно с той стороны, кстати, на нас сегодня ехал бульдозер. Безопасник задумчиво осмотрелся, как будто оценивая уже п р и н я т о е р е ш е н и е а затем все-таки пошел в сторону стоянки строительной техники, не дожидаясь моего ответа. «Нормально все!» Бросил я вслед ему, выпрямляясь. «Просто недосып, наверное, сказывается. А вообще как-то ненатурально ты за меня переживаешь. А за Мирона сейчас чуть и не в драку полез». Мне показалось, что это может быть удачной шуткой сложившейся ситуации. Но Волченков почему-то воспринял мои слова очень серьезно. Он порывисто сделал шаг мне навстречу и, придвинув свое лицо, буквально к моему носу сказал. «Я переживаю за твоего напарника, потому что он человек, а ты нет». Затем развернулся и направился в прежнем направлении. Я остался стоять на месте, глядя ему вслед и не зная, что возразить на эти слова. Но в убеждении, что поворачиваться спиной к безопаснику мне не стоит, я укрепился еще больше. «Винни!» Ветер принес к моим ушам непонятный стон, в котором угадывалось знакомое слово. «Это Мирон? Откуда звук?» «Леня, ты слышал это?» Крикнул я в спину безопасника, но тот лишь недоуменно развел руками, показывая, что не понимает, о чем идет речь. Я покрутился на месте, а затем уверенно направился к стоявшим в отдалении грузовикам. «Ты что-то услышал?» — требовательно спросил Волченков, но я лишь досадливо дернул плечом, потому что больше до меня не доносилось ни звука. «Блин, Мироха, да где ж ты?» «Мирон!» — крикнул я, озираясь по сторонам. «Мирон!» Ветер опять принёс ворох звуков, но теперь я уже был уверен в том, что мой напарник где-то рядом. Там. м в и н и донёсся до нас слабый голос. с в и н и тварь ты глухая, я здесь!» Меня накрыла с головой волна счастья, скользя по грязи, шатаясь и даже упав разок до комплекта. Я побежал к стоявшему неподалёку Камазу и остановился, вертя головой, пытаясь понять, где же именно находится мой напарник. «Ну что ты встал, как баран?» «Ниже наклонись, не переломишься!» Раздался из-за колеса слабый, но веселый голос. «Я встать не могу, помоги мне!» Когда я выволакивал Мирона из-под грузовика, он уже был без сознания. Выглядел мой напарник, конечно же, так себе. Грязный, с запекшимися пятнами крови и в измочаленной одежде. Я, когда глянул на себя в зеркало у Костяна в квартире, тоже, конечно, ужаснулся своему внешнему виду. Но м е р р о х а сейчас явно превзошел меня по всем статьям. Больше всего опасений вызывала правая нога, измочаленная слугами бывшего хозяина усадьбы. Складывалось ощущение, что ее грызли зубами и рвали когтями, хотя разобрать что-либо с учетом плохого освещения и нескольких слоев грязи на Мироне было затруднительно. Я начал копаться в своем рюкзаке, который недавно сложил несколько пузырьков с мусиными зельями. Кстати, Волченков в ответ на мое предложение от з е л и я категорически отказался. Я даже скептически заметил, что предлагаю ему не выпивку, а всего лишь лекарство. Но он буркнул в ответ что-то неразборчивое и не стал продолжать тему. Лично мне две выпитых бутылочки оказались как раз вовремя. Боль во всем теле почти пропала, а в голове появилось хоть какое-то подобие ясности. Понятное дело, что надо сходить в душ, сменить одежду на чистую, а потом еще раз обработать все раны. Но средства старого вампира явно стоили своих денег. Это факт. «Это кто?» Спросил позади меня кто-то с оттенками брезгливости. «Наш сотрудник». Опередил меня с ответом волченков. «Как-то уж очень непрезентабельно выглядят ваши сотрудники». Ехидненько высказался другой голос, но быстро заткнулся. «Возможно, что это сейчас сберегло ему приличное количество здоровья». Мои нервы реально были натянуты до предела. Недосып, калейдоскоп приключений, рогов этот. Вот бывает же так. Сам по себе маленький и невзрачный, а взбесил, как полноценная взрослая особь. Я опустился на колени рядом с напарником и принялся вливать ему в рот зелья. Мирон послушно глотал жидкость, но глаза его продолжали оставаться закрытыми, а дыхание прерывистым. Я терпеливо ждал. Зелья никогда не действовали мгновенно». поэтому пусть организм сам разберется, что именно надо лечить в первую очередь. Стоявшие вокруг полицейские молча смотрели на мои манипуляции, а Волченков с майором отошли немного в сторону и оживленно о чем-то спорили. В этот момент до нас добежал фельдшер с объемистым металлическим кофром, украшенным красным крестом. «Разойдитесь!» — кричал он еще на бегу. «Больному нужен воздух! И посвятите мне, пожалуйста!» Полицейские расступились и... но один из них остался рядом со мной и начал подсвечивать медику тело Мирона. Фельдшер споро осмотрел моего друга, пару раз мутюгнулся себе под нос, а затем достал пузырек на ш и т ы р я и сунул под нос Мирону, который немедленно закашлялся и пришел в себя. «С Костяном все нормально?» Первое, что спросил Мирон, придя в сознание, открывая глаза. «Нормально, нормально!» Чуть не подпрыгивал я от избытка чувств. «Вовремя успели!» и т ы т ы здесь как оказался?» Я тебя уже хоронить начал с подачи некоторых придурков. «Сейчас, не дождетесь». Слабо улыбнулся он и оттолкнул от себя пузырек с вонючей жидкостью. «Что ты мне эту гадость подсовываешь? Выпить есть?» «Он еще и алкаш». Донесся до меня страдальческий голос Рогова. «Воистину, человек-затычка». «Сам ты алкаш», — отозвался Мирон скептическим взглядом, оглядывая ментенка. «Андрей, мне очень не нравится в этом городе полиция». «Почему каждый считает своим долгом нас, если не посадить, то как минимум обругать нехорошими словами?» Видимо, было в испачканном грязи и крови и лице Мирона нечто такое, что остановило старшего лейтенанта от дальнейших реплик, заставив вздернуть нос и удалиться в сторону. «Вам нужно в больницу», — снова попытался проявить инициативу фельдшер. «У вас множественные ранения, возможно, травмы внутренних органов. Необходимо провести диагностику в условиях стационара». «Успокойся!» Мирон схватился за протянутую мной руку и с кряхтением встал на ноги. Пошатнувшись, он крякнул от удивления, а потом посмотрел на нас Леонидом. «Да уж, хорошо, повеселились. Поехали к Костяну. Хочу в душ и спать!» «Поехали!» — согласился Леонид и повернулся к майору. «Благодарю вас за помощь!» «Как поехали?» — растерянно спросил тот у Волченкова. «А труп возле бытовки?» а попытка кражи строительной техники не наша подследственность, развел руками Леонид. Но предупреждаю сразу, в убийстве и Ванечки сторож не виноват. Поэтому, если вы попытаетесь пойти по пути наименьшего сопротивления, то нам придется встретиться еще раз. И боюсь, что уже при более печальных обстоятельствах. Волченков пристально посмотрел в глаза майору, и тот, не выдержав игру в г л я д е л к и опустил свои глаза. «Я понял, восстающий капитан». — недовольно ответил он. — Всего хорошего. В квартире Костяна Мирон скептически осмотрел раскуроченный шкаф, следы крови, оставленные кем-то на полу, и с иронией их мыкнул. «Хм, да уж», — извительно сказал он, сбрасывая и себя прямо на пол грязную куртку. «Вот так честные люди себе жилье и отжимают. Хозяина отправили в больницу, а сами теперь в его жилье мебель ломают». Сдыхая и постановая, Мирон прошел в комнату, отыскал в своей сумке чистое белье и направился в ванную. «Леня, извини, я сейчас немного не в том состоянии, чтобы высказать тебе слова искренней любви и благодарности», произнес он, берясь за ручку в ванной комнаты. «Но ты, мужик, очень рад с тобой познакомиться». Волченков ничего не ответил моему напарнику, а лишь дернул уголком рта и кивнул. Дверь в ванную за Мироном закрылась, а затем зашумела вода, и послышались новые проклятия из уст Мирона. «Ну что?» — повернулся ко мне Леонид. «Я тоже поеду отдыхать, но мы скоро увидимся». «Звучит угрожающе», — в тон ему ответил я. «Не думаю, что тебе доставляет большое удовольствие мое общество». «Небольшое», — согласился Волченков с абсолютно серьезным лицом. Моя очередная попытка пошутить и хоть как-то наладить контакт провалилась. «Но у нас осталось незаконченное дело. Тварь все еще на свободе, а значит, успокаиваться рано. Мне почему-то показалось, что ты проводил ритуал изгнания». Аккуратно подбирая слова, спросил я безопасника. «Думаешь, не сработало?» «Не знаю», — вдохнул Волченков. «В любом случае, твердой убежденности в том, что проблема решена, нет. А значит, дело не может считаться законченным». Он открыл дверь, и я увидел, как Леонида непроизвольно повело в сторону. «Может быть, все-таки выпьешь у к р е п л я ю щ е г з е л ь е Заранее зная, что он откажется, предложил я свою помощь Волченкову. «Нет», — коротко ответил безопасник, восстанавливая равновесие. «А ты принципиальный», — уважительно протянул я, наблюдая, как он борется с накатившей слабостью. «Именно поэтому я до сих пор человек». И дверь за ним захлопнулась.